Страница 601. Письмо 168. Михаилу Никифоровичу Каткову. 1862 год. Декабря 8. Ясная Поляна. «Уважаемый Михаил Никифорович, посылаю вам вторую половину первой части. Я не послал ее в понедельник, потому что увлекся новыми поправками и дополнениями. Она много выиграла от этого замедления». Этой половины я гораздо менее недоволен, чем первой. Пожалуйста, поскорее отвечайте мне. Когда будет напечатано, пришлите мне корректуры. И как вам нравится. Я буду в Москве перед праздниками, и тогда увижусь, тотчас же с вами и продержу вторую корректуры. Примечание. Преданный вам граф Лев Толстой. Рукопись нечиста, испещрена сносками и орфографическими ошибками, но набирать удобно. Примечание. Толстой читал корректуры в январе-феврале. Из-за его правки номера русского вестника вышел с запозданием. Конец примечаний.